«Бог грязни. Глава 181. Может, выиграю, а может и нет». «У тебя еще остался очищающий флакон!» Хеллу зыркнул на своего сына. Его лицо выражало недовольство. Маленький толстячок Хелай с удивлением посмотрел на Мудуанхуна и Шияна. Жир на его лице задвигался, образуя подобие улыбки. «Флакон есть!»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 Модуан Хун равнодушно кивнул. Мы вместе отправимся на зеленокровых летучих мышах. Хеллай полетит впереди и первым делом отправится к вулкану, где будет делать флакон. Затем отправимся в самый большой, десятитысячелетний вулкан на острове. Шиян и Модуан Хун сели на летучую мышь шестого уровня. Хэлу с семьей сел на другую, и вместе они полетели к ближайшему вулкану.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 О чем я думаю, мне нужно верить в себя. Хэтсинмань быстро вернула себе уверенность и с презрением посмотрела на Шияна, а затем фыркнула и отвернулась. Глава 182. В огне на вершине маленького вулкана Хело и Халай уже спустились в вулкан. Хело защищал Халая и иногда ругал, пока не шли. Вскоре жалобы и ругань отца и сына прекратились. Хэлай приступил к удалению примеси из флакона. Хелай замолчал, боясь потревожить Хэлая. На краю вулкана молча стояли Мудуанхун, Шиян и Хэциньмайн. Спустя полдня Хэлай весь вспотевший поднялся из кратера с ярко-зеленым очищенным флаконом в руках. Словно найдя какое-то сокровище, он прокричал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 чуть ли не уничтожал все живое возле него. Хоть эта летучая мышь и была шестого уровня, ее тело привыкло к темным и прохладным пещерам. Высокая температура вулкана была просто невыносима для нее. Мо -Дуан Хун знал, что зеленокровая летучая мышь под ними не хотела лететь к кратеру вулкана, и, нахмурившись, он похлопал ее по шее. Летучая мышь сразу стала послушной,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 И я не вижу, чтобы Моду Анхун помогал ему. Если бы он не смог выдержать жар на подлете, то как бы он смог спуститься в вулкан? хэ нахмурилась. Он спустится! На лице толстяка Хэлая появилось сильное удивление, а разве не Моду Анхун будет спускаться? Лицо Хэлу также не выражало удивления. Он посмотрел на Хэ и спросил: Как вообще он может туда спуститься?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 Я знаю, все, я пошел. Шиян улыбнулся. Шиян послал сообщение о ледяному пламени. Я у кратера десятитысячелетнего вулкана. Твой выход. Отлично. Большое количество ледяной энергии вылетело из кровавого кольца и вошло в тело шияна. Тело шияна начало замерзать с невероятной скоростью. Вскоре через несколько секунд его тело покрыл кристально чистый лед. Шиян выглядел так, будто превратился в ледяную скульптуру. Лед вокруг его тела отражал свет, что вызывал эффект легкого свечения. «Поехали!» Шиян подошел к краю кратера и прыгнул вниз. «Хлоп!» Из кратера донесся звук удара. Волна лавы возмула вверх и напугала летучую мышь. Она с визгом еле успела увернуться.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 Когда Шиян начал убирать духовную энергию, суть пламени не следила за ней до самого конца, готовая сжечь ее в любой момент. В третий раз суть пламени расслабилась еще больше. Когда духовная энергия Шияна приблизилась к нему, она вообще не насторожилась. Шиян удивился и продолжил посылать сути пламени дружественные мысли. Шиян повторял этот процесс очень долгое время.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 сказала ледяное пламя. Шиян был удивлен. «Почему я должен беспокоиться о себе?» «Уже забыл?» В этот момент мощный поток огненной энергии прошел сквозь лед и врезался в тело Шияна. Огненная энергия стала проходить через лед непрерывным потоком. Шиян обнаружил, что все его тело было пропитано огненной энергией, несмотря на защитный слой льда.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 было связано с таинственным боевым духом. «Ты все думаешь о чем то другом? Хм... Похоже, надо увеличить поток огненной энергии!» Как только ледяное пламя закончило говорить, в тело Шияна стало входить все больше и больше огненной энергии. Тело Шияна стало выглядеть как раскаленный металл. Теперь даже его тело испускало жар. Он тут же хрипло взревел.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 «Так, сейчас надо забрать бусину, поглощающую души». «Души в ней были переработаны в чистую духовную энергию, и ее больше нельзя держать на нефритовом кристалле огня, или духовная энергия в ней сгорит. Забирай ее и уходим отсюда!» Шиян вздрогнул и посмотрел на бусину. Темно-синяя бусина кардинально изменила свой внешний вид. Теперь она была гладкой и прозрачной, И внутри нее можно было даже увидеть текущую энергию. Чёрный дым, что испускала бусина, когда упала на кристалл, уже не выходил, и не было даже намека на способность поглощать души. После огненной обработки бусина перестала быть сокровищем, поглощающим души. Все, что в ней хранилось, стало чистой духовной энергией, а сама бусина стала емкостью для нее.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 «Какая? Я нахожусь в этом кольце, и этот парень вряд ли пойдет сюда», — гордо сказала ледяное пламя. «Даже если бы он не формировал сознание, мы все еще остаемся природными врагами». «А если ты не будешь показывать своего присутствия, все будет в порядке?» «Пока он снаружи, то он не почувствует меня, но когда войдет в кольцо, то сразу обнаружит».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 и на полпути внезапно превратилась в пылающий луч света. Поток странного огня вырвался из кровавого кольца. Сперва Шиан удивился, а потом обрадовался. Кравовое кольцо действительно знает, о чем он думает. Кравовое кольцо сформировало и выпустило сильную энергию огня, а это именно то, что нравится десятитысячелетнему земному пламени.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 Командир Му отправился на помощь бессмертному острову сразу, как только получил сообщение. Воин Шуры по имени Тулу объяснил ситуацию Шияну, пока они летели на зеленокровой летучей мыши. По его рассказу, Шиян понял, что находился в вулкане 7 месяцев. За эти 7 месяцев произошло много событий в районе Киара. После того, как клан Сяо узнал, что душа Ся-Синьянь была ранена,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 Все они довольно красивые и молодые, Хотя Шеньядан Ядан не была столь же красивой, как Хэ Мань, но ее осиная талия, упругая задница, игривые глаза и сладкий смех заставят любого мужчину вожелать ее. Хэ Шеньядан, Мань, Шэн Ядан, Пэнь Пэй и Ши Юбай считались самыми талантливыми из молодого поколения страны чудес зла. Остальные 23 воина сферы бедствия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 И приехал сюда, чтобы поглядеть на демонов, сказал Шиян с некоторым недовольством. Ты не из клана Ян? В глазах Шияна, ядан презрение стало еще сильнее, и она засмеялась. Ха-ха-ха. Я думала, что ты один из этих дикарей клана Ян, но это даже лучше. Ха -ха -ха. Да, эти дикари из клана Ян чрезчур высокомерные, и с ними трудно работать сообща. пань Пэй кивнул.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 Оно очень тяжелое и твердое, так что обычным оружием ее не повредить. Мы сами немного знаем о них. Как только они прибыли на остров черного камня, то избегали нас и не вступали в бой. Все еще не сражались с ними. Шиян был удивлен, но затем кивнул. Понял, я буду осторожен. Среди всех этих людей только Хаценьмань знала Шияна и каждый раз подтакивала, когда его пытались оскорбить.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 Сопровождаемый ледяным взглядом Шиюбай, громовой лев взлетел в небо и полетел в сторону каменного леса, что располагался недалеко от скалы. Старший брат Ши, похоже, Хоциньман заинтересовалась этим парнем. Пэн Пэй посмотрел на улетающего громового льва и повернулся к Шиюбаю. Но это не какие-то добрые чувства. Похоже, Хоциньман хочет разобраться вот с этим ушлепком. Шиюба кивнул. Похоже, он еще тот неудачник. Хатсиньман смотрела на него, как будто хотела придушить. А может и нет. Шен Ядан помолчала и продолжила. После появления этого парня лицо Хатсиньмана покрыло странным румянцем. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы она так покраснела. Взгляд Шиюбая стал колким, как меч.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 Шиян откинул камень и посмотрел на хэ Цинь Мань. Ты ему сказала, ну и что? Ты с безразличием относился к сестре Ян и теперь вдруг испугался? Ты тупая, сказал Шиян. Сам ты тупой. хэ Цинь Мань сердито закричала. Сейчас никто не сможет защитить тебя. Хочешь, чтобы я избила тебя? А ну, рискни, сказал Шиян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 Только по рассказу о нем Шиян не взлюбил его. «Боишься?» Увидев, что Шиян замолчал, Хэциньмань сказала. «Уходи отсюда, пока не поздно. Ради господина моя я помогу тебе и прикажу громовому льву доставить тебя на соседний остров, а оттуда тебя уже заберет кто-нибудь из клана Ян». «Кто сказал, что я хочу уйти?» Равнодушно сказал Шиян.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 Не за что! сурово ответила Хацньмань и посмотрела на небо, что уже было усеяно звездами. Она вынула коврик и, постелив его на черный камень позади, села и сказала, давай уже отдыхать, а завтра утром пойдем на вершину скалы. Шиян молча кивнул и сел там же, где стоял. Он знал, что Хацньмань приставили к нему для охраны, но ее гордый характер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 Но все еще чувствовала движение шияна. Про себя она жаловалась на то, что клан Ян прислал к ним именно шияна. Бах! Шиян внезапно ударил кулаком громового лева. Лев не ожидал этого и сразу подскочил. Заорал громовой лев со взглядом полным гнева. Ты с ума сошел! Хэтсеньман подпрыгнула с места и закричала. Ты что творишь? Зачем раздражаешь громового льва? Тебе жить надоело? Уходим. Шиян схватил Хэцньман за талию и вместе с ней запрыгнул на громового льва. Отпусти! Хэцньман разозлилась и выпустила поток энергии из своего тела. Шиян почувствовал, будто его как бумажку подхватил порыв ветра. Прежде чем он успел активировать дух окаменения, его отодвинула на несколько шагов от Хэцньмань.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 После этого она стала лучше относиться к нему. Хорошо, ответил Шиян. А ты можешь почувствовать, куда они сейчас направились? Хэцньман посмотрела на каменный лес. Шиян закрыл глаза и направил в бусину, поглощающую душу и духовную энергию. Скоро он открыл глаза и указал на вершину Черной горы. Все демоны направились туда. Ага, Хэцньмань кивнула.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 Шен Ядан сидела на небольшом черном камне. Она открыла глаза, холодно посмотрела на шияна их хмыкнув, закрыла глаза. Сыньмань, ты нашла что-нибудь? Снежной улыбкой спросила Линнан. Ничего, Хэ, Синьмань покачала головой. Но мы должны быть осторожны завтра. Возможно, мы встретим в пещере демонов. Да, скорее всего, они будут в шахте. «Хэциньмань, хорошенько отдохни, завтра выдвигаемся!» «Хорошо, сестра Нан. Следующим утром Лина начала распределять всех по группам. Она также попросила Хэциньмань, Шэн Ядан, Пэн Пэй и Ши Юбай подготовиться. Хэциньмань и три других воина сферы Земли встали во главе своих групп. В подчинении каждого было от семи до восьми воинов сферы бедствия.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 Сестра Нан, если этот парень умрет, клан Ян сильно разозлится на нас. Спросил Пань Пэй, когда Шиян Ян скрылся из виду. Шэн Ядан задала вопрос, который интересовал ее все это время. Сестра Нан, этот парень не из клана Ян, но его сопровождал воин отряда Шуры. Кто он такой? Он всего лишь в сфере Если они встретят демонов, и Хэциньман не успеет защитить его, он же точно умрет.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 Сказала Хэцэньмань с передней части группы. Дорога была настолько узкой, что одновременно по ней могли пройти только три человека. Хэцэньмань шла в одиночестве во главе группы. Семь воинов сферы бедствия шли в ряд позади нее. Шиян шел в самом конце группы. Раз Хэцэньмань позвала его, Шиян не мог оставаться в конце. «Пропустите!» Шиян нахмурился и пошел вперед.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 Я должен был сделать это раньше, сухмылкой сказал Шиян, когда подошел к Хэ Хаценьман, Хэ нахмурившись, посмотрела на Шияна. Пусть эти парни грубы, но ты перестарался. Плечо у Джоу сломано, а это может повлиять на общую боевую мощь. Ты поплатишься, если мы потеряем наши жизни тут в бою? Шиян усмехнулся. Интересно, и кто меня заставит поплатиться? Ты!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 Хэциньмань и Шиян стояли плечом к плечу. Она боялась, что ее могут услышать демоны, поэтому говорила шепотом и наклонила голову поближе к Шияну. Шиян в нос ударил приятный запах Хэциньмань. Он поднял руку и нарисовал в воздухе цифру. Хэциньмань кивнула и подала сигнал воинам, что скоро прибудут демоны. Держа в руках бусину, Шиян начал изучать приближающихся демонов.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 «Демоны обнаружили их!» «Действуем!» — сказал Шиян Хэциньмань. «Они обнаружили нас! Атакуем прямо сейчас, пока они еще в тоннеле!» «Убить их!» С этими словами кожа на шее Хэциньмань покраснела. «Шух! Шух! Бам! Бум!» Один за другим разные виды оружия полетели в проход, где находились демоны. Из прохода донеслись жалобные крики.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 Но это не помогало им при свете. Хэциньмань знала, что сражения не сбежать, поэтому решила сначала осветить пещеру. «Думаешь, я не смогу пробить твою чешую?» Посмотрев на освещенную пещеру и приближающегося демона, Хэциньмань громко прокричала эти слова. В ее левой руке появилось сияющее серебряное копье. Странная серебряная змея вылетела из копья, и в следующую секунду...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 Демон стоял с безумным выражением лица и костяным шипом в руке. И еще один костяной шип вылез из его спины. Демон спокойно взял его и, посмотрев на Хайциньмань, сказал. «Человеческая женщина! Ты не знаешь, каковы мужчины племени черной чешуи! Я развлекусь с тобой!» Выражение лица Хайциньмань изменилось. Услышав это, Шиян нахмурился. Конец 195 главы